Очевидно, ей было просто очень и очень одиноко, хотя она и умела это скрывать. Откровенно говоря, мне иногда очень не хватает общества людей, с которыми можно было бы поговорить по душам. Я понимаю, конечно, что тебе интереснее проводить время со своими ровесниками, но мне почему-то кажется, что вчера вечером мы очень хорошо понимали друг друга. В общем... В общем, я буду очень рада, если ты останешься. Что касается моих планов, то ничего особенного я не планировала. «Только пережить Рождество», — шипнуло ее сердце. «Вы уверены, Гледис?» «Честно говоря, мне самому не очень хотелось куда-то ехать в такую погоду, но я боялся, что буду мешать». До Рождества оставалось всего четыре дня, и они оба одинаково боялись этого праздника, хотя ни один из них не признался бы в этом. «Ты все равно никуда не попадешь», — заверила его Гледис. «До обеда дорогу все равно не расчистят, а даже если и расчистят, то во второй половине дня снова будет буран. И потом... Ты очень не обяжешь меня, если останешься?» Она видела, что ему ужасно хочется остаться, и что он отказывается только из-за нежелания обременить ее. Гледис готова была оставить его у себя навсегда. Но даже если бы Чарли пробыл у нее всего несколько дней, это стало бы для нее настоящим праздником. Такой счастливой Гледис не ощущала себя уже давно, и она была благодарна Чарли за это. Она даже начала прикидывать, какие местные достопримечательности она могла бы ему показать. Несомненно, Чарли заинтересовали бы и старинные дома, и бревенчатая церковь, и живописный каменный мост, выстроенный двести с лишним лет назад, и затерянный в лесу форт, не такой известный, как Дирфилдский, но не менее любопытный. Кроме того, в окрестностях шелбурн было немало индейских памятников и следов давних стоянок, которые, если судить по тому, что говорил ей вчера Чарли, тоже представляли для него определенный интерес. Вы, пока погода не установилась, об этом не могло быть и речи. Но лучше всего было бы, конечно, осматривать эти примечательные места летом. Гледис даже позволила себе помечтать о том, что Чарли, возможно, навестит ее будущим летом, и безотчетно старалась заинтриговать его. Подавая ему завтрак, она с таким воодушевлением принялась рассказывать о здешних красотах, что Чарли смутился. Глэдис вела себя совсем не как обычная хозяйка гостиницы. С ней он чувствовал себя так, словно он был другом ее Джимми и приехал навестить мать погибшего товарища. Даже после завтрака Глэдис продолжала рассказывать ему о местных исторических памятниках, а Чарли, разводя для нее огонь в кухонной плите, что-то уточнял, что-то переспрашивал. Неожиданно Гледис оборвала себя на полуслове, и когда Чарли удивленно посмотрел на нее, он увидел, что в ее ярко-синих глазах зажегся таинственный огонек, а лицо стало одновременно загадочным и счастливым. «Тебе очень идет улыбка», — сказал Чарли, не зная, с чего начать. «Хотелось бы мне знать, о чем ты сейчас думаешь». Чарли сам не заметил, как перестал обращаться к ней на «вы». Выпрямившись, он потянулся к своей куртке, чтобы выйти на улицу за дровами. Обычно Глэдис спросила об этом кого-то из соседей, но Чарли был только рад, что может ей чем-то помочь. Гладис этого заслуживала. Она заслужила гораздо большего, но Чарли еще немного стеснялся брать на себя домашние заботы, опасаясь, что Глэдис будет чувствовать себя обязанной ему.